Как мы помним? Как и случай Финеаса Гейджа, странный случай Генри Густава Моллисона, известного в научной литературе просто как пациент Н.М., произвел настоящую сенсацию в неврологии и повлек за собой множество невероятных открытий. Он помог ученым осознать важность гиппокампа в формировании воспоминаний. В возрасте 9 лет Н.М. получил серьезную травму головы, результатом которой стали изматывающие судороги и припадки. В 1953 году, когда ему было 25 лет, он перенес операцию, которая благополучно устранила эти симптомы. Но возникла другая проблема. Хирурги по ошибке, Удалили у молодого человека часть гиппокампа. Поначалу казалось, что с Генри все в порядке. Но очень скоро стало очевидно, что с ним что-то не так. Он не мог ничего запомнить. Он жил исключительно в настоящем. Здоровался с одними и теми же людьми по несколько раз на дню. Причем в одних и тех же выражениях, как будто видел их впервые. Все, что попадало в его память, удерживалось в ней не более нескольких минут, а затем бесследно исчезало. Подобно Биллу мюрею в фильме «День сурка», Н.М. был обречен всю оставшуюся жизнь проживать один и тот же день снова. Но в отличие от героя Билла Мюррея, он не помнил предыдущих итераций. При этом его долговременная память почти не пострадала и он прекрасно помнил жизнь до операции, но из-за отсутствия гиппокампа был не в состоянии записывать в память новое впечатление. К примеру, он приходил в ужас, посмотрев в зеркало, ведь видел там лицо старика, хотя считал себя по-прежнему 25-летним. К счастью, память о пережитом ужасе быстро улетучивалась, сменяясь привычным туманом. В каком-то смысле НМ был подобен животному сознанием уровня 2, не способному ни вспомнить недавнее прошлое, ни смоделировать будущее. Без работающего гиппокампа человек деградировал с третьего уровня сознания до второго. Сегодня, с учетом успехов нейробиологии, мы получили ясную картину того, как формируются, хранятся, и извлекаются воспоминания. Все это собралось воедино в последние несколько лет благодаря двум техническим новинкам – компьютерам и современному сканированию мозга, говорит нейробиолог из Гарварда доктор Стивен Кослин. Как нам известно, сенсорная, то есть зрительная, тактильная, вкусовая информация сначала должна пройти через мозговой ствол в таламус, который играет роль коммутатора, направляя сигналы в различные доли мозга, где они оцениваются. Обработанная информация поступает в префронтальную кору, где попадает в наше сознание и образует то, что мы называем кратковременной памятью. Срок хранения информации в такой памяти составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Чтобы заложить эту информацию на более длительное хранение, она должна пройти через гиппокамп, где воспоминания разбиваются на несколько категорий. Вместо того, чтобы складывать все воспоминания в одной области мозга, как будто записывая на кассету или жесткий диск, гиппокамп перенаправляет фрагменты в разные отделы коры. Хранение воспоминаний таким образом на самом деле более эффективно, чем их последовательная укладка. Если бы человеческие воспоминания записывались последовательно, как на магнитной пленке, для их хранения требовался бы громадный объем памяти. В будущем, возможно, даже цифровые устройства хранения информации, вместо того, чтобы укладывать данные целиком и последовательно, станут пользоваться методикой живого мозга. К примеру, Эмоциональные воспоминания хранятся в мозжечковой миндалине, а слова записываются в височной области. В то же время цвет и другая визуальная информация собираются в затылочной доле, а тактильное ощущение и движение – в теменной. На данный момент ученые различают более 20 категорий воспоминаний, хранимых в различных частях мозга, среди них фрукты и овощи, Растения, животные, части тела, цвета, числа, буквы, существительные, глаголы, имена собственные, лица, гримасы, эмоции и звуки. Любое воспоминание, возьмем, к примеру, воспоминание о прогулке в парке, содержит информацию, которая разбивается на части и складывается на хранение в различные области мозга. Но любая часть этого воспоминания, к примеру, запах свежескошенной травы, может внезапно потянуть за собой сцепленные фрагменты, восстанавливая воспоминания целиком. Таким образом, конечная цель исследований памяти — разобраться в том, как отдельные фрагменты, лежащие в разных местах, собираются вместе, когда мы вспоминаем соответствующие события. Решение этой проблемы, известной как «проблема связанности», могло бы объяснить множество загадочных аспектов памяти. Так, доктор Антонио Дамасио наблюдает за перенесшими инсульт пациентами, которые не способны узнавать впечатление какой-то одной категории, хотя все остальное вспоминают без труда. Дело в том, что инсульт поразил у них какую-то одну область мозга, именно ту, в которой хранятся воспоминания данной категории. Проблема связанности дополнительно осложняется тем, что все наши воспоминания и переживания носят очень личный характер. Воспоминания, скорее всего, четко настроены на их носителя, так что даже категории воспоминаний у разных людей могут не совпадать. К примеру, у дегустаторов вин может быть множество категорий для тонких оттенков вкуса, а у физиков Столько же, но совершенно других, для конкретных уравнений. Категории, в конце концов, возникают в процессе накопления опыта, и у разных людей они могут быть разными. Одна из новых гипотез, имеющих отношение к проблеме связности, предлагает обратиться к тому факту, что в мозгу существуют электромагнитные колебания с частотой около 40 Гц, охватывающие его целиком. Их можно зарегистрировать при ЭЭГ-сканировании. Возможно, один фрагмент воспоминания излучает на конкретной частоте, стимулируя при этом остальные его фрагменты, хранящиеся в других отделах мозга. Ранее считалось, что эти фрагменты хранятся близко друг к другу, но новая теория утверждает, что они связаны между собой не пространственными, а скорее временными узами они колеблются в унисон. Если теория подтвердится, это будет означать, что в мозгу непрерывно возникают электромагнитные импульсы, которые связывают различные его области и таким образом воссоздают воспоминания целиком. Следовательно, непрерывный поток информации между гиппокампом, префронтальной корой, таламусом и разными отделами коры может представлять собой не только обмен импульсами между нейронами. Часть информации может передаваться в форме резонанса между различными структурами мозга.